9 Было уже семь вечера и смеркалось, когда я остановил машину перед особняком Вульфа на западной 35-й улице и, преодолев семь ступенек, поднялся на крыльцо. Паркер, вооруженный бумагами, из которых, помимо прочего, явствовало, что моя постоянная доступность гражданам штата Нью-Йорк оценена в 10 тысяч долларов, прибыл в тюрьму чуть позже двух. И уже десять минут спустя я был снова отпущен строить козни обществу. Окружной прокурор Арчер пожелал свидеться со мной в присутствии моего адвоката, и мы с Паркером уважили его просьбу. Конца этой встречи не было видно, и тянулась она на редкость занудливо. Мне ни разу не представилось возможности блеснуть остроумием. В отличие от других случаев, когда я общался с подобными крючкотворами, Ничто меня не вдохновляло. Мне все время приходилось говорить правду и ничего, кроме правды, исключая, конечно, эпизоды с колбасками и телефонным звонком от Арнольда Зека. Когда слуги закона наконец решили, что на сегодня хватит, и мы с Паркером стояли на тротуаре перед зданием суда, он спросил. «Могу я узнать, где находится Вульф?» «Сомневаюсь». Он приказал мне разыскивать его. «Понятно», — его вот тон разозлил меня. «Все сказанное мной там, — заявил я, — сущая правда. Я не имею ни малейшего представления о том, где он скрывается и что там делает». «Я вовсе не жалуюсь», — пожал плечами Паркер. «Надеюсь лишь, что он не ввязался в дело, которое ему не по зубам, да и вам тоже». «Пойдите к черту!» — посоветовал я и ушел. Уэсчестерская шайка, конечно, не виновата, но уж кто-кто о -кто, Паркер достаточно знал меня, чтобы понять, когда я вру, а когда нет. Чертовски досадно, когда ты в кои-то веки говоришь правду, а тебе не верят. Не меньшую досаду я испытал от приема, оказанного мне в доме Вульфа. Вместо фрица... Меня встретила записка, оставленная на моем столе и прижатая уголком конторской книги. «Дорогой Арчи, очень жаль, что ты угодил в тюрьму. Надеюсь, ненадолго приехал Марко Вукчич, и я уезжаю с ним. Буду у него работать за полторы тысячи долларов. От мистера Вульфа никаких известий. Молю Бога, чтобы он был жив и здоров, и считаю, что ты должен отыскать его, несмотря на все запреты». Банку с сардинками я выбросил и перестал заказывать молоко. Всего доброго и с наилучшими пожеланиями. Фриц. Тринадцать тридцать пять. Я с удовлетворением отметил, что он, как было у нас заведено, не забыл поставить время. Меня тронуло также то, что записку ко мне он закончил теми же словами, что и Вульф. Тем не менее, после проведенной в каталажке ночи такой прием обескураживал, не говоря уже о том, что целых пять часов никто не отвечал на телефонные звонки. Подобного за все годы, что я здесь работал и жил, не случалось ни разу, если только Теодор... Я метнулся к лестнице, вихрем взлетел на три этажа и ворвался в оранжерею. Сделав один шаг в теплицу я остановился и огляделся по сторонам увиденное потрясло меня даже больше чем год назад когда нашу оранжерею обстреляли из крупнокалиберного оружия тогда после них оставались хотя бы разгрома беспорядок теперь же моему взору открылись безжизненно голые скамейки и опустевшие стеллажи добрую минуту я простоял словно громом пораженный Потом прошел дальше через центральный отсек, холодильную камеру, питомник, поливочную и комнату Теодора. Везде было пусто и голо, хоть шаром покати. хьюит должен был прислать целую армию, чтобы вывести все за один день», — подумал я, направляясь вниз. На кухне меня ждала еще одна записка от Фрица, длиннее предыдущей, в ней перечислялись телефонные звонки и всякие разности. Пошарив в холодильнике, я остановил выбор на баночке с домашним паштетом, ломте итальянской булки, вермонтском сыре и молоке. Когда я уселся за стол и приступил к трапезе, одновременно просматривая вечернюю газету, мои уши невольно продолжали прислушиваться, ни к чему особенному, просто так, по привычке. В нашем доме никогда не было шумно, но подобной тишины я припомнить не мог. Кажется, и машины перестали проезжать мимо, а те, что проезжали, должно быть, сбрасывали скорость. Покончив с едой и убрав со стола, я обошел столовую, кабинет, прихожую, спустился в подвал, заглянул в комнату фрица, потом поднялся в покое Вульфа, и, наконец, еще на один этаж в свою комнату. Раздеваясь, чтобы принять ванну и смыть с себя тюремный запах, я подумал, что самое нелепое в моем дурацком положении не чувство, которое я испытываю, а то, что я даже не знаю, как к ним относиться. Одно дело, если мне и впрямь не суждено вновь увидеть Вульфа. Тогда все печально и думать нечего. Но, предположим, я сижу и распускаю нюни, комок застрял в горле, а тут открывается дверь, и кто-то входит. Показывает ли мне, что я скуксился, а вдруг войдет сам Вульф? Вот ведь где заковыка. Хорош я буду, если раскисну, а он возникнет, невесть откуда, и начнет читать мораль. После того, как я принял ванну, побрился надел пижаму и ответил на пару звонков от назойливых репортеров, а потом прошлепал в кабинет и немного поковырялся там. Кое-кто и вправду вошел. Услышав, что парадную дверь открывают, я рванулся в прихожую, как будто рассчитывал на новую партию колбасок и... Узнал фрица. Тот запер за собой дверь, повернулся и, увидев меня, радостно осклабился. «А, Арчи, ты сбежал?» «Меня выпустили под залог». Он выразил желание пожать мне руку, и я его ублажил. «Спасибо за записку. Как твоя новая работа?» «Ужасно, но я держусь. Как мистер Вульф?» «Мне ничего не известно о мистере Вульфе. Я слопал полбанки паштета». Мистер Вукчич собирается продать наш дом. фриц уже не улыбался. Он собирается выставить его на продажу, а это не одно и то же. Возможно. фриц тяжело вздохнул. Устал я. Мистер Вукчич сказал, что не видит причины, почему я не могу ночевать здесь. Но я должен спросить у тебя. Мне бы очень хотелось ты так привык к своей комнате. — Бога ради, я тоже привык к своей, и собираюсь в ней жить, пока меня не выгонят. «Отлично — Отлично! Он шагнул в сторону кухни, но остановился и повернулся ко мне. — Ты попробуешь найти его? — Нет! Выкрикнув, я почувствовал некоторое облегчение, поэтому заорал снова. — Ни за что! потом подошел к лестнице и устремился наверх. — Спокойной ночи! — Спокойной ночи, Арчи! Я уже преодолел один этаж, когда снизу послышался голос фрица. — Я приготовлю тебе завтрак. Мне только в десять уходить. — Прекрасно! — прокричал я в ответ. — Так мы даже не заметим его отсутствие! На следующий день, во вторник, времени кукситься у меня не было. Звонили без конца то из газет, то бывшие клиенты и друзья, то еще кто-нибудь. Позвонил и Келвин Литц, который попросил меня приехать. Я сказал, что пока сыт по горло Уэстчестером. Однако он настаивал, и я согласился принять его в два часа в кабинете Вульфа. Воспользовавшись звонком Лона Коэна из газет, Я навел у него справки о моем бывшем сокамернике Макси Кристи. Лон, приличный парень, но ни один репортер на свете не расстанется даже с самой пустяковой информацией, не задав вам встречный вопрос, о той два. — Мне просто любопытно, — отбился я. — Познакомились в тюрьме, но уикенд... Парень вроде ничего себе, вся биография мне ни к чему, а вот несколько фактов из личной жизни не помешают. Ссылаться будешь? Нет. Тогда слушай. всплыл он недавно, но продвигается довольно резво. Акулы, правда, считают его мелкой рыбешкой. Насколько мне известно, в Нью-Йорке он занимается сейчас только арендой комнат для временных жильцов. А вообще специализируется на уютных сборищах в предместе на уикенд. Карты, женщины или еще что-то? Все. На что мужчины готовы поставить деньги или просто потратить. Слышал, он завел дружбу с шоколадным костиганом. Кстати, насколько тебе это важно знать? Стоит ли твое любопытство хорошего стейка? А может, оно стоит адреса или телефона, по которому я разыщу Вульфа? К этому времени я уже распрощался с желанием уверять кого бы то ни было, даже Лона Коэна, в том, что всегда говорю правду, так что я просто поблагодарил его и повесил трубку. С утренней почтой пришли два чека, в том числе очередной взнос от бывшего клиента, которого мы избавили от шантажиста. С ними хлопот у меня не было, благо у нас имелся резиновый штамп для учета чеков. Но вот для уплаты по трем счетам пришлось прокатиться на 54-ю улицу и проверить, вступила ли уже в силу генеральная доверенность, оформленная на Марка Вукчича. Выяснилось, что да, благодаря стараниям Паркера. К моей радости, Марка подмахнул чек, даже не пикнув и не заглядывая в счета. «Вздумай он меня проверять, клянусь богом, я бы съехал из дома в какой-нибудь отель». «Кое-что мне еще предстояло сделать. Например, позвонить хьюиту на Лонг-Айленд и выяснить, благополучно ли добрались Орхидеи и Теодор. Потом договориться с телефонной компанией, чтобы регистрировали все звонки» обработать рапорт Фреда Даркина по делу об отравленном письме одному из оставшихся незаконченными и так далее. Я едва успел со всем этим покончить, когда время подошло к двум, что предвещало появление Келвина лица Встретив его и проводив кабинет, я столкнулся с проблемой. Где мне сидеть? За своим столом или за столом Вульфа? С одной стороны, я не был Вульфом, и не имел особого желания им становиться. С другой стороны, когда во время бейсбольного матча происходит замена, свежий игрок сразу становится в круг, а не остается за его пределами. Любопытно к тому же было бы взглянуть, как падает свет на лицо клиента, сидящего в красном кожаном кресле. Вот почему я уселся в кресло Вульфа во второй раз, сейчас уже намеренно. — Я пришел получить объяснение, — заявил Литц, — и не уйду, пока не добьюсь своего. Выглядел он так, словно кое-что ему и впрямь не помешало бы. Если не объяснение, то хотя бы порция касторки. Кожа на обветренном лице по-прежнему казалась задубевшей, но под глазами появились мешки. Взгляд утратил ясность и настороженность, хотя глаза смотрели с той же решимостью. Никому бы и в голову не пришло, что он только что унаследовал полмиллиона зеленых, и не после обожаемой жены или сестры, а просто кузины. Несчетное число раз мне доводилось наблюдать, как Вульф после агрессивного выпада клиента откидывается на спинку кресла и прикрывает глаза. Я решил, что стоит последовать его примеру, и попробовал. «Не тут-то было!» другие пружины, специально рассчитанные на тяжесть туши Вульфа, не поддавались, и мне пришлось изо всех сил давить на них, чтобы откинуться назад и удержаться в таком положении. Человек, проделавший сорок миль, чтобы получить объяснение, — изрек я, не открывая глаз, — имеет на то право. Что нужно объяснить? Поведение Нира Вульфа. О, это не удивительно Устав сражаться с непослушной спинкой кресла, я выпрямился. «Такое случается сплошь и рядом, но это не в моей компетенции». «Я хочу его видеть!» «Я тоже!» «Вы лжете, Гудвин!» Я покачал головой, плотно сомкнув губы. «Знаете, — начал я, — лгать мне приходится не чаще любых моих сверстников, за исключением психопатов. Но никогда еще меня не обзывали лжецом, — так часто, как за последние двадцать четыре часа. И это при том, что я с упорством идиота твердил одну лишь правду. Чертям собачьим, мистер Вульф отбыл на юг тренироваться с Доджерс. Будет выступать на месте защитника. — Это вам не поможет, — довольно сдержанно, но решительно произнес лиц Как и вы. Я тоже не люблю, когда меня обзывают лжецом. Но, в отличие от вас, я им и не являюсь. Окружной прокурор обвинил меня во лжи из-за внезапного исчезновения Нира Вульфа. Тот якобы скрылся из-за того, что не отважился отвечать на вопросы о посещении этого дома моей кузиной. Это, по мнению властей, доказывает, что ваши показания ложны, а, следовательно, и мои тоже, раз уж они совпадают с вашими. Вот так-то. В логике им не откажешь, хотя в ней имеется существенный изъян. Они исходят из гипотезы, что исчезновение Нира Вульфа связано с приходом к нему моей кузины. Я знаю, что этого не может быть. Ничто в нашем разговоре не могло привести к подобному результату. Я им так и сказал, но они по-прежнему считают, что я лгу. А пока они убеждены, что мы с вами вводим их за нос, «Даже не подумают строить другие версии и не найдут убийцу-кузины. В любом случае, мне неприятно, что меня подозревают в неискренности, тем более, когда речь идет об убийстве Сары». Литц остановился, чтобы перевести дух, потом продолжил. «Я вижу только один выход. Вы должны перестать темнить. Сообщите им подлинную причину исчезновения Вульфа. Еще лучше» если он сделает это сам. Пусть придумает, как выкрутиться, если дело касается его безопасности. Кстати, если это связано с какими-то другими клиентами, то я собственными глазами видел, как он принял от моей кузины чек на 10 тысяч долларов. Следовательно, он обязан блюсти ее интересы в той же мере, что и интересы других клиентов, а отвлекать подозрения от подлинного преступника, который убил мою кузину, да еще и ее собаку. Губы его немного задрожали, но он стиснув зубы и унял дрожь. — Вы хотите сказать, что сейчас подозревают вас? — осведомился я. — А почему? — Не в том, что я убийца, вовсе нет. Однако они подозревают, что я лгу, как, впрочем, и вы с Вульфом. «Хотя она и оставила мне столько денег». «Нет, я не думаю, что меня арестуют по подозрению в убийстве». «А кого, по-вашему, следует арестовать?» «Не знаю», — он махнул рукой. «Вы пытаетесь меня сбить. Дело не в том, что я думаю, а в том, что вы собираетесь предпринять. Насколько я знаю Вульфа, толку от того, что вы изложите ему наш разговор, будет немного. Я должен сказать ему сам». Если он что-то скрывает или от кого-то скрывается, сделайте это на ваших условиях. Можете завязать мне глаза и засунуть в машину лицом вниз. Мне необходимо увидеться с ним. Таково было желание моей кузины. А он взял от нее аванс». Я даже порадовался, что не знаю, где находится Вульф. Я не разделял привязанности лица четвероногим поскольку предпочитала и предпочитаю женское общество доберманом-пинчером. Да и кое в чем другом лицу не мешало бы усовершенствоваться. Тем не менее, отдавая ему должное, следует заметить, что рассуждал он вполне здраво. Так что, зная я на самом деле, где прячется вульф, мне пришлось бы ожесточить сердце. Но поскольку я этого не знал, то довольствовался тем, что ужесточил голос. Тогда-то мне впервые и пришло в голову, что, может быть, не стоит судить Вульфа слишком строго. Добрые четверть часа лиц еще упорствовал, пытаясь меня уломать. Однако я стоял на своем, одновременно стараясь выудить у него сведения о том, как продвигается полицейское расследование, но безуспешно. Ушёл он злой как черт, обзывая меня лжецом, что ставило его на одну доску с остальными. От меня он не узнал ровным счетом ничего. Я же добился от него лишь того, что похороны миссис Рекхем состоятся завтра утром в среду. Не слишком, однако, мы с ним преуспели за этот час. Оставшуюся часть дня я посвятил колбаскам. Да, в тот злополучный день, спустя десять минут после вскрытия картонки, Вульф позвонил и в ресторан у Мумиани, и в службу доставки флита, но, как и ожидалось, ничегошеньки не выяснил. Тем не менее, в слабой надежде раздобыть кость, которую будет обгладывать мое изголодавшееся любопытство, я прошвырнулся на Фултон-стрит и в центр. В ресторане у Мумиани никто и ведать ничего не ведал, поскольку Вульф... Покупал у них колбаски от Дарста уже не первый год, а за это время персонал их постоянно обновлялся, то знать о гастрономических пристрастиях Вульфа мог кто угодно. В службе доставки флита мне были бы рады помочь, но, увы, не могли. Коробку, конечно, припомнили. Благо, сам Вульф звонил и расспрашивал о ней, но все подробности сводились к тому, что оставил ее какой-то мальчишка, явно прогулявший урок, чтобы подзаработать, а потому я даже не стал тратить время на то, чтобы установить его приметы. Поскольку я уже был сыт по горло и опустевшим домом, и телефонным трезвоном, и тем, что меня без конца обзывают лжецом то позвонил из телефонной будки в аптеке и заказал себе обед в ресторане с А вот утром в среду пожаловал гость, которого я впустил. Я забыл сказать, что, вернувшись из тюрьмы, взял за правило, заслышав звонок у входной двери, отправляться в прихожую, разглядывать ожидающего на крыльце посетителя сквозь одностороннее стекло, корчить ему гримасу и преспокойно возвращаться в кабинет. Если гость оказывался настырным и продолжал звонить, я щелкал рычажком и отключал звонок. На сей раз, около одиннадцати часов в среду, вместо того, чтобы состроить привычную гримасу, я открыл дверь и произнес «Привет!» «Решили к нам заглянуть?» Плотный субъект, примерно моего роста, седовласый с морщинистым красноватым лицом и проницательными серо-голубыми глазами, пробурчал приветствие и перешагнул через порог. Я дружелюбно подметил, что погодка нынче малость холодновата для апреля, и он согласился. Пристроив его пальто на вешалку, я напомнил себе, что нужно быть по сдержанию. Даже если я и остался в доме один... Это еще не повод создавать у инспектора кремера из уголовной полиции Манхэттена впечатление, что я счастлив его видеть. Есть Вульф, нет Вульфа. Честь влага превыше всего. В кабинет он прошествовал сам. На сей раз я занял место за собственным столом. Был, конечно, соблазн забраться в кресло Вульфа, чтобы посмотреть, как отреагирует кремер но это поставила бы меня в невыгодное положение, поскольку я привык припираться с ним, сидящим в красном кожаном кресле, со своего места, где свет падает по-другому. «Стало быть, дом караулишь!» — уставившись на меня, прорычал он. «Не совсем», — возразил я, — «только слежу за порядком, а может, хочу пойти ко дну вместе с кораблем, правда...» Не все из тех, кто покинул корабль, — крысы. — Где Вульф? — Понятия не имею. Знаю, сейчас вы обзовете меня лжецом, а я признаюсь. Да, мол, вы правы, я и впрямь был им когда-то, но исправился. Тогда вы... — Чушь собачья! Где он, Арчи? Это существенно прояснило обстановку. За все последние годы... Он называл меня Арчи в одном случае с каждых пятидесяти, когда обращался ко мне как Гудвину. Я удостаивался чести быть названным по имени лишь тогда, когда ему позарез что-то требовалось, либо же в знак признательности за то, что Вульф преподносил ему очередного преступника прямо на блюдечке. Тогда инспектор обуревала сентиментальность. Что ж, значит, мы собираемся ворковать как голубь с голубкой. «Послушайте», — сказал я вкратчиво, но твердо, «такие методы используют окружные прокуроры, шерифы и газетчики, которые больше ни на что не способны. Вам же они не к лицу? Одно из двух. Либо я не знаю, где Вульф, либо знаю, но не хочу говорить, какая разница. Следующий вопрос». Он вынул из кармана сигару, тщательно осмотрел растер между ладонями и вновь осмотрел да это настоящая бомба заметил он без рыка впрочем я имею в виду объявление в газете цветы увезли прицитадор уволились вукчич выставил дом на продажу мне будет не доставать толстяка Не могу даже представить, что никогда сюда больше не наведаюсь и не увижу, как он восседает за столом и почитает себя умнее Господа Бога и всех его архангелов. Здорово, замысленно. А для чего вы это затеяли? Я повторил, нарочито медленно и устало. Либо я не знаю, либо знаю, но не хочу. А как насчет колбасок, которые обернулись слезоточивым газом? Есть тут связь? Руководствуясь собственными опытом и интеллектом, я привык ждать от инспектора кремера любого подвоха и всегда держу с ним ухо востро. Только поэтому я даже глазом не моргнул, а лишь слегка наклонил голову на бок, выдержал его пронизывающий взгляд проанализировал случившееся и соизволил ответить «Сомневаясь, что это фриц констатировал я мистер вульф слишком хорошо его вышкалил впрочем в суматохе воскресного утра когда мистер вульф исчез фриц должно быть проболтался теодору а теодора вы раскололи я кивнул да «Именно так!» «Неужели Вульф так испугался слезоточивого газа, что задал стрекача? Или нет?» «Нет, почему же? Разве он не самый отъявленный трус?» «Нет!» Крэмер зажал сигару зубами, так что она вздернулась кверху. «Многое мне в Вульфе не нравится и даже раздражает, но он вовсе не трус!» Видно, — Непростой это был газ, а такой, что напугал бы любого. — Да? Насколько мне известно, это был самый обыкновенный слезоточивый газ без всяких примесей. Я решил побрыкаться Вообще я счастлив видеть вас здесь. Одно удовольствие — почесать с вами язык и искрасить одиночество. Но не слишком ли вы отвлекаетесь? Ваше дело — расследовать убийство. «От газа мы даже не поперхнулись, не то что не отправились к праотцам. Кстати, сфера ваших полномочий ограничена Нью-Йорком, а миссис Рекхем пришили в Уэстчестере. Мне, конечно, приятно тут с вами лясы поточить, но есть ли у вас верительные грамоты?» Он издал звук, похожий на квахтание курицы, снесшее яйцо. «Совсем другое дело!» заявил он без тени и хитства. «Ты уже начинаешь походить на себя. Отвечу. Я здесь по просьбе Бена Дайкса, который пожертвовал бы всеми зубами и одним ухом, чтобы раскрыть дело об убийстве миссис Рэкхем раньше парней штата. Дайкс считает, что Арчер, возможно, и впрямь верит, будто вы с Литсом сговорились и дружно лжете». Он обратился ко мне за помощью, как к эксперту по Нервульфу, которым, клянусь богом, я являюсь. Дайкс выложил передо мной все факты и захотел узнать мое мнение. Крэмер чуть подвинул кресло в сторону. «Я думаю, следует рассмотреть три возможности. Первая, на которой клюнул Арчер, вы с лицем лжете. А миссис Рекхем сообщила Вульфу нечто такое» что в совокупности с ее убийством на следующий день поставила его в чрезвычайно сложное положение. И он спешно смотал удочки, договорившись с тобой о том, как ты будешь его выгораживать. Я сказал Дайксу, что эта версия не годится по многим причинам. Прежде всего потому, что ни ты, ни Вульф не стали бы затевать заговор, исход которого зависит от готовности незнакомого человека вроде лица, поддерживать вашу опасную игру и лгать вместе с вами. Копнуть глубже? Нет, благодарю покорно, вполне достаточно. Так я и думал. Следующая версия. Позвонив Вульфу после обнаружения трупа, ты сообщил нечто такое, что подсказало ему, кто может быть убийцей. И он уехал, чтобы раздобыть недостающие улики и подготовить... Очередное громкое шоу для газетных передовиц. Я сказал Дайксу, что отвергаю и этот вариант. Конечно, от Вульфа всего можно ожидать. Но зачем в таком случае понадобилось перевозить орхидеи, ссылать фрица в ресторан и продавать дом? Вульф большой оригинал, ничего не скажешь, но не настолько же. «Миссис Рэкхем заплатила ему всего каких-то десять тысяч долларов. Примерно мой годовой заработок. Зачем тратить их на перевозку орхидей?» Крымер покачал головой. «Нет, это исключено. Остается третья вероятность. Что-то его и в самом деле напугало. Какая-то, должно быть, «Есть загвоздка в деле миссис Рэкхэм, которой Вульф не может обойти, сидя здесь в своем кресле, и он решил исчезнуть. А ты, как и сказал, либо не знаешь, где он, либо знаешь, но ни за что не скажешь. В любом случае, допытываться бесполезно. Теперь я хочу обсудить с тобой эту версию. У тебя есть время выслушать? Хоть целый день». Но фрица нет, так что ланч нам не подадут. Ничего, обойдемся. Он сцепил пальцы рук на затылке и переместил центр тяжести. Знаешь, Арчи, я не так уж туп, как ты привык думать. Возможно. К тому же, я не думаю, что вы так тупы, как по-вашему представляется мне. Хорошо. Как бы то ни было, Сложение я проходил. Думаю, без словечка от самого Арнольда Зека здесь не обошлось, так? Что? Какого еще Арнольда Зека? Это вы сейчас придумали? Слова еще вылетали из моего рта, но я уже осознал свою ошибку. Я попробовал не показывать виду, что заметил ее, но без зеркала не мог судить насколько в этом преуспел впрочем было уже поздно кремер казался удовлетворенным стало быть ты дока в своем деле столько лет занимаясь сыском даже не слышал о барнальде зеке либо я должен этому поверить либо наступил на больную мозоль нет конечно же я слышал о нем Только сразу не вспомнил. Брось, не прикидывайся. Просто без Вульфа ты уже не тот. И не мудрено. Я же вовсе не на наобум спросил. Помню, пару лет назад сидел я в этом самом кресле. Вульф сидел напротив. Он кивком указал на кресло Вульфа. А ты там же, где и сейчас. Тогда убили некоего орчарда, подсыпали яду в напиток, а затем застрелили женщину по фамилии Пул. Во время нашей крайне затянувшейся беседы Вульф в подробностях расписал, как изобретательная и жестокая личность может заниматься шантажом, вымогая хоть миллион в год, и при этом не высовываться и не привлекать к себе внимания. «Не только может». Именно так все и делалось. Вульф отказался назвать имя злого гения. А меня это тогда не больно-то волновало, поскольку вымогатель не был замешан в убийствах. Тем не менее, кое-какие слухи достигли и моих ушей. Да еще случилось нечто такое, что позволило мне выстроить достаточно четкую картину. И не только мне... Имя этого человека передавали шепотом. «Арнольд зек «Возможно, ты это припоминаешь?» «Как же, дело Орчарда я не забыл», — признал я. «Но шепота не слышал». «Зато я слышал. Может, ты не забыл так же, как год спустя, прошлым летом, оранжерею Вульфа обстреляли с крыши дома напротив?» «Угу». Я сидел здесь и слышал пальбу, допустим. Поскольку они никого из вас не подстрелили, дело к нам не попало. Но рассказали мне предостаточно. Вульф занимался тогда неким рони чей род занятий заставлял предположить, что такой классный сыщик, как Нира Вульф, рисковал вторгнуться в сферу влияния Арнольда Зека. Вполне логичный исход. Причем я не исключаю, что Вульф мог выйти непосредственно на самого зэка. В то время я предположил, что, возможно, зэк, либо кто-то из его окружения, потребовал, чтобы Вульф оставил дело Рони. А Вульф ослушался. Вот с ним и поквитались, жестоко расправившись с его драгоценными орхидеями. Потом Рони прикончили чем сыграли Вульфу на руку. Он оказался на одной стороне с зэком. «Черт возьми!» — вставил я. «Что-то уж больно лихо закручено для моих мозгов». «Не сомневаюсь». Крэмер передвинул сигару, которая стала заметно короче, хотя он ее не закуривал в противоположный уголок рта. К «Чему я клоню? Я вовсе не забрасываю удочку». Да и вытаскивать из тебя правду клещами не собираюсь. Просто вполне резонно было предположить, что и в деле Орчарда, и в деле рони Вульф нарвался на Арнольда Зека. А что теперь? Вскоре после того, как Вульф повидался с миссис Рекхем и согласился выяснить источник доходов ее мужа, кто-то присылает ему в коробке сосуд, со слезоточивым газом. Не бомбу, которая разнесла бы его в клочья, а всего лишь слезоточивый газ. Это, безусловно, предупреждение. И в ту же ночь миссис Рекхем убивают. Ты сообщаешь об этом Вульфу по телефону, а когда возвращаешься домой, его и след простыл. Крамер вытащил изжеванную сигару изо рта и ткнул в мою сторону. «Хочешь знать мое мнение, Арчи?» «Я думаю, что если бы Вульф остался и продолжил разматывать это дело, убийца миссис Рекхем был бы уже изобличен и сидел под замком. Я считаю, что у Вульфа имелось достаточно оснований опасаться, что в этом случае остаток своих дней он проведет в попытках избежать возмездия со стороны Арнольда Зека». Вряд ли его прельщал подобный исход. Думаю, Вульф пришел к выводу, что единственный способ выбраться невредимым из этой передряги — самому расправиться с зэком. — Как ты на это смотришь? — Воздержусь от комментариев. Вежливо ответил я. — Если вы правы, то правы. Если же нет, мне не хотелось бы огорчать вас. — Премного благодарен. И все-таки предупреждение от зэка он получил в виде слезоточивого газа. Все равно воздержусь. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Теперь то, ради чего я пожаловал. Я хочу, чтобы ты передал Вульфу мое личное послание не как от офицера полиции, а как от друга». Только все это должно остаться между нами с тобой и им. Добраться до зэка невозможно. Я отдаю себе отчет в том, что для блюстителя порядка вести такие речи, пусть даже с глазу на глаз, преступление. Но это правда. Конечно, в данном случае свершилось убийство, но, слава Богу, вне моей юрисдикции». Я не хочу ничего плохого сказать про Бена Дайкса или тамошнего окружного прокурора, да и вообще про кого-нибудь конкретно. Но коль скоро окажется, что Барри Рекхэм имеет отношение хоть к одной из многочисленных афер зэка, то он никогда не попадет на электрический стул, даже если ухлопал свою жену. Не знаю, на какой именно стадии зэк вмешается» и какие средства он использует. Но на электрическом стуле Рэг ему посидеть не приведется. кремер швырнул сигару в мою корзину для бумаг и промахнулся на фут. Поскольку сигара была не зажженная, я сделал вид, что ничего не заметил, и весело проорал. «Да здравствует правосудие!» кремер издал гортанный рык, но, должно быть, обращался не ко мне. «Я хочу, чтобы ты передал мои слова Вульфу. Зэк вне его досягаемости. К нему не подобраться». ну послушайте», — возразил я, — «даже если для вас тут все ясно, как божий день, чего нельзя сказать обо мне. Послание более чем странное. Давайте посмотрим с другой стороны. Вульф-то будет вполне досягаем для Зэка, особенно если вернется домой». «Верно. Он выезжает нечасто, но даже если бы вел жизнь затворника. В дом приходят люди, да и вещи новые появляются, типа коробок с колбасками. Не говоря уже о том, что только прямых убытков от прошлогоднего налета мы понесли на тридцать восемь тысяч. Я понял. Вы хотите, чтобы Вульф не охотился на зэка? Но это...» Только то, чего Вульф не должен делать. А что он должен делать? — Я понял, — кивнул Крымер. — Здесь-то собака и зарыта. Он слишком упрям. Я хочу объяснить тебе, Арчи, цель моего прихода. Вульф слишком задирист и тщеславен. Бахвальство и пустобрегство в нем побольше, чем у тысячи сержантов. — Естественно, я знаю его как облупленного. Мне ли его не знать? С удовольствием расквасил бы ему нос. Не раз уже пытался, но когда-нибудь пробьет мой час, и я добьюсь своего. То-то будет праздник на моей улице, но мне бы чертовски не хотелось, чтобы он свернул себе шею из-за этой истории, где у него нет ни одного шанса. Резонно предположить, что за последние годы в нашем городе случались и другие убийства, в той или иной степени связанные с деятельностью Арнольда Зека. Но ни в одном случае не было ни малейшей надежды хоть как-то связать их с Зеком. Он всегда чист, как стеклышко. Мы тут бессильны». «Вы снова вернулись к тому, с чего начали» пожаловался я. «И так он недосягаем, и что дальше?» «Вульф должен вернуться домой. Возвратить деньги, которые миссис Рэхэм заплатила ему как задаток. Предоставить парням из Уэсчестера копаться в этом убийстве, тем более, что это их прямая обязанность. И продолжать жить, как прежде. Можешь передать ему мои слова, но, Бога ради...» — Не распространяйся, не я виноват, что такой тип, как Арнольдзек, вне досягаемости. — Но ведь вы и пальцем не шевельнули, чтобы к нему подобраться. — Ерунда. Против лома нет приема. — Да. Это так же верно, как то, что колбаски — синоним слезоточивого газа. Я встал, чтобы свысока смерить его уничтожающим взглядом. Вот вам две причины, по которым ваше послание не дойдет до Нировульфа. Во-первых, для меня он так же недосягаем, как зэк для него. Не знаю я, где он, понимаете? Ладно, продолжай заливать. Непременно. Во-вторых, само послание мне не нравится. Признаю, что Нировульф упоминал Арнольда зэка. Однажды мне довелось услышать, как он рассказывал о нем целой семье только именовал его «Мистером Икс». Он описывал трудности, с которыми столкнется, нарвавшись на Икса, и присовокупил, что в той или иной степени знаком примерно с тремя тысячами жителей Нью-Йорка, но лишь о пяти из них может с уверенностью сказать, что они не имеют никакого отношения к деятельности Икса. «Может, и остальные?» не имеют к нему ни малейшего отношения, а может и наоборот. В другой раз мне случилось разузнавать про зэка у одного репортера, который, как выяснилось, обладал обширнейшими сведениями о тех, кто состоит у зэка на жаловании. Среди них политики, завсегдаты и питейных заведений, полицейские, горничные адвокаты, частные сыщики, мошенники всех родов, включая даже наемных убийц. Возможно, и домохозяйки. У меня из головы вылетело. Правда, инспекторов полиции он в отдельности не упоминал. Возможно, забыл. Должно быть. Еще. Возвращаясь к пяти исключениям, которые мистер Вульф сделал из трех тысяч своих знакомых, он не перечислял их по имени, но я уверен, что могу назвать по меньшей мере троих из них. До сих пор я полагал, что одним из двоих... Оставшихся можете быть вы, но, видно, я заблуждался. Вы подчеркнули, что вам бы чертовски не хотелось, чтобы Вульс свернул себе шею именно из-за этой истории, не оставляющей ему ни одного шанса. Вы не сочли за труд явиться сюда с личным посланием, но не желаете, чтобы я распространялся на ваш счет, что означает одно, если я... Передам наш разговор кому-нибудь кроме Вульфа, то вы обзовете меня лжецом. А что содержит ваше послание? Предостережение Вульфа, чтобы он не пытался подобраться к зэку, и все. Если, честно отрабатывая полученный от миссис Рэккем задаток, он заденет кого-нибудь из тех, кому покровительствует зэк, то должен вернуть задаток. «Похоже, передавая подобное послание самому лучшему, непревзойденному и неподкупному детективу в мире, вы оказываете зэку услугу, за которую он должен отвалить кучу монет. Я не хочу сказать, что вы...» Я не успел договорить, чего не хочу сказать. На лице Крэмера, тигром рванувшегося ко мне, появилось выражение, которого я прежде не видел. Сотни раз мы с Вульфом доводили инспектора до белого коленя, но никогда еще его щеки полностью не утрачивали красноватого оттенка, а глаза не полыхали огнем, как у разъяренного быка. Он замахнулся право, я нырнул. Он вскинул левую, но я блокировал ее локтем. Он опять попробовал справа, но я легко увернулся, отступил и укрылся за столом Вульфа. послушайте — начал я. — Вы в меня и за год не попадете. А я вас бить не могу. Я на двадцать лет моложе, и к тому же вы полицейский инспектор. Если я не прав, то когда-нибудь извинюсь, если я не прав. Он повернулся и вышел вон. Я не стал его провожать.